13 глава. Самонаказание и чувство вины. У многих людей, страдающих ожирением, прослеживается склонность к самонаказанию. Избыточный вес становится способом себя наказать за какие-то реальные или мнимые проступки. Например, женщина, изменившая мужу или бросившая семью, может бессознательно набрать лишние килограммы. Это своеобразное наказание за то, что она посмела пойти против правил и традиций. В глубине души она чувствует себя виноватой и этим подсознательно себя карает. Ощущение вины и стыда застилает разум, не давая увидеть ситуацию более объективно. Ведь на самом деле поступить так, как она поступила, могло быть единственным верным решением в сложившейся ситуации. Но стереотипы и привычки давят на психику, заставляя чувствовать себя плохой и наказывать за проявленную свободу. Или человек, который не оправдал чьих-то ожиданий, разочаровал родителей, тоже склонен брать на себя чужую вину и наказывать себя набором веса. Даже если в реальности его вина мнимая или сильно преувеличена, но стремление соответствовать придает этой мнимой вине реальный разрушительный вес. Так лишние килограммы становятся самонаказанием, попыткой искупить чувство вины, компенсировать причиненный кому-то вред. Хотя на самом деле страдает от этого только сам человек, а близкие, ради которых он себя наказывает, от этого не получают облегчения. Чтобы избавиться от лишнего веса и разрушительной привычки самонаказания, важно научиться прощать себя, относиться к себе милосердно, без внутренних упреков, понять, что осуждение и наказание не исправят ситуацию. А только любовь, забота и доброта к самому себе помогут стать лучше, Главное – развить внутреннюю силу и уверенность, чтобы не бояться осуждения со стороны и жить в гармонии со своими ценностями. Тогда не придется прибегать к саморазрушительным способам искупления мнимой вины, а высвободившаяся от этого груза энергия позволит вести более здоровый и осознанный образ жизни.